из братом Хризостомом, который при неприятным манером заставил бы меня вернуться украденный куш. Поэтому я избрал другой путь, приведший меня в деревню Гандвес. Где я остановился у горчевни, хозяйка которой, вдавится лет 40, обладала всеми необходимыми качествами, чтобы не осрамить свои вывески. И не успела эта женщина окинут меня взглядом, как тотчас поплатья узнала во мне беглянку из сиротского дома и спросила: "Кто я и куда направляюсь?" Я отвечал, что, потеряв отца и мать, ищу работу. "Детя моё?" спросила она. "Умеешь ли ты читать?" Я отвечал, что умею и даже превосходно пишу.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 Как только я устроился на службу в эту харчевню, душой моей овладело великое беспокойство. И чем больше я об этом думал, тем оно казалось мне обоснованнее. Мне не хотелось, чтобы узнали о моих деньгах. И я бился над поисканием укромного уголка, где бы ни одна чужая рука за ними не протянулась. Я ещё недостаточно ознакомился с расположением дома, чтобы сразу довериться тем местам, которые казались мне наиболее удобными для утайки Крадинова. О сколько забот причиняет богатство. Наконец, я всё же решился спрятать свой мешок в углу нашего чердака, где была навалена солома, и повернувшись, успокоился, считая, что там он будет в в большей безопасности, чем где бы то ни было. Нас в доме было трое слуг. Здоровенный конюх, молодая служанка из Галисии и я. Каждый из нас выуживал у гостей, как пеших, так и конных, все, что было возможно. Мне всегда перепадало от этих господ несколько мелких монет, когда я приносил им счет. Кое-что давали они и конюху, Запотевшемся об их лошадях и мулах. Что же касается Голесянки, то она была кумиром всех проходящих по дороге погонщиков и зарабатывала больше червонцев, чем мы медиков. Не успевал я получить грош, как тот те же тащил его на чердак, чтобы увеличить своё сокровище. И по мере роста своего богатства я чувствовал, как юное моё сердечко привязывается к нему всё больше и больше. Порой я целовал свои монетки, я созерцал их с восторгом, понятным одним только скрягам. Любовь, которую я питал к своему кладу, побуждала меня навещать его раз 30 в день. Часто я встречался на лестнице с хозяйкой, которая, будучи от природы весьма подозрительной,